Джон Фаульс. Куколка. Читает Андрей Кузнецов. Пролог. Личинка черва, куколка, зародыш крылатого существа, а ещё нового творения. По крайней мере, такую надежду лилеет всякий автор. Но в английском есть иное, полузабытое значение этого слова. Пречудо, блажь. Фантазия. В конце 17-го и начале 18-го века иногда так обозначали мелодии, не имевшие точного определения. Фантазия мистера Бевериджа, фантазия ми lorda Байрона, фантазия Карпентеров и так далее. Моя литературная фантазия родилась по той же причине, что и её старинные музыкальные тёски, навязчивая тема. Задолго до того, как я взялся за перо, В моём воображении беспричинно возникала картинка маленькой кавалькады безликих путников, явно из давних времён. Но кроме этого весьма незатейливого образа в саднике в пустынной местности больше ничего не было. Не знаю, откуда он взялся и почему назойливо меня преследовал. В саднике никуда не стремились, но просто ехали себе вдоль линии горизонта. В голове моей видение беспрестанно прокручивалось,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 Жизнеописание той другой женщины, хотя заканчивается её рождением, по времени почти совпадающим с её реальным появлением на свет. Я дал новорождённой её подлинное имя, но не считаю своё произведение историческим романом. Это куколка. Джон Фаулс. 1985 год. На закате последнего дня давнего апреля Одинокая вереница путников пересекает пласкогорье в дальнем уголке юго-западной Англии. Всадники шагом едут по тропе в вересковых зарослях. Пейзаж уныл, на здешней высоте весна ещё не чувствуется. Впечатлению гнетущего однообразия способствует серое небо, наглухо затянутое облаками, неизбежная усталость от дороги и погода.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 На невысокой упитанной лошадке за ним следует мужчина в годах, одетый в тёмно-серый редингот и простую чёрную шляпу. Он тоже не смотрит по сторонам, но читает книжецу, которую держит в свободной руке, доверив мирному Одру самому выбирать дорогу. Следом ступает конь крепыш, который несёт двоих. Одеты в блузу с широкими рукавами, тяжёлый драготевый камзол и кожаные штаны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 и дорожные мешки, прикрытые верёвочной сеткой. Обременённая поклажей скотина понуро брёдёт в поводу, задавая темп всей кавалькаде. Путники безмолвны. Однако их приметили. За долиной, круто уходящей к скалам и невысоким утёсам, стоит хриплый зловещий гвалт недовольных вторжением в их владения. Кричит встревоженное вороньё, В те времена ворон ещё не превратился в нынешнего редкого одиночку. Обширные колонии этих птиц обитали в уединённых предместьях и даже во многих городах. До чёрных крапин, беспокойно кружащих в небе, не меньше мили, но их врождённая осторожность несёт в себе дурное предзнаменование. Во mnogom столь разные, все путники знакомы с репутацией птиц, а потому втайне страшатся их гортанных криков.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 Джентльмены непременно вступили бы в беседу и ехали редком, что позволяет ширина тропы. Однако оба не проронили ни слова, как и пара следующая за ними. Похоже, каждый углублён в себя. Но вот тропа наискозь избегает кляску в долине. Примерно через милю деревья уступают место лугам другой долины, затянутой пичным дымком и еле видной горсткой домов, над которыми высятся статная колокольня. На западе невидимые прорехи в облаках чуть наливаются янтарным светом. Иные путники радостно вздохнули бы и обменялись репликами, но в наших сияниях метаморфоза не находит отклика. Нежданно негаданно из леска появляется ещё один конник, кряжестый мужчина неопределённых лет и в густых усах. Одеяние его весьма живописно. Выгоревшая алая тужурка и некое подобие драгунского кивера. Притороченная к седлу длинная сабля и мушкетон с массивным прикладом, а также воинственные манеры, в какой он пришпоривает коня навстречу приближающейся кавалькаде, словно желая преградить ей путь, говорят о его привычке к риску. Однако путники не выказывают ни тревоги, ни волнения. Лишь всадник, читающий книжку, спокойно её закрывает и прячет в карман редингота. Натянув повод, Усач осаживает коня ярдов в десяти от джентльмена, возглавляющего процессию, и коснувшись кивера, пристраивается с ним рядом. Он что-то говорит, вожак не поднимая глаз, кивает. Усач в нос козыряет и отъехав в сторону, поджидает верховую пару. Та притормаживает, и он, перегнувшись с седла, отвязывает повод вьючной лошади. Даже сейчас не сказано ни единого дружеского слова.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 Вновь оскаивается, взхрапывает и неистовым усилием выбирается из каменной ловушки, испустив тихое рыжание. Всадник устремляется вперёд, даже не взглянув, как другие одолеют препятствие. Его старший товарищ оглядывается на ремесленника, который жестом предлагает спешиться и провести коней в поводу. Усач валит ужурки, недавно здесь проезжавшей, уже на земле и привязывает вьючную лошадь к торчащему корню. Пожилой спешивается. Освободив ногу из правого стремени, мастеровой одним махом перебрасывает её через спину лошади и ловко соскакивает на землю. Женщина соскальзывает в его протянутые руки и тоже благополучно приземляется. С лошадкой в поводу пожилой опасливо входит в влащину. За ним следуют простоволосый в камзоле и его же ребец. Третья женщина, чуть вздёрнувшая подол, чтобы видеть дорогу,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 Тёмные волосы зачёсаны назад и скрыты плоской соломенной шляпкой молочница, которой по верху туго перехвачена голубой лентой, завязанной под подбородком, и от того смахивает на капор. В таких плетёных шляпках щеголяют многие английские простолюдинки. Из-под накидки выглядывает белая оборка фартука. Стала быть прислуга. Ослабив шнурок на китке и ленту, Девушка проходит чуть вперёд и наклоняется к обочине, где ещё не отцвели душистые фиалки. Спутник её следит за тем, как она осторожно, отводя сердцевидные лепестки, под которыми прячутся тёмно-лиловые цветки, собирает букетик. И вид его выражает полнейшее недоумение. Не поймёшь, что скрыто за безучастностью мастерового. Мужицкая невежественность, тупая покорность судьбе, роднящие его с лошадьми, которых он держит под узцы, или нечто иное, глубокое отвращение к красоте, нездоровая подозрительность к тому, что хорошенькая бобенка тратит время на ерунду. В то же время черты его удивительно правильны и соразмерны, что вкупе с ладным крепким телом придает этому человеку определенно подлого сословия нелепое сходство с классической статуей.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 И та, ступив в них левой ногой, легко вспархивает на попону, постеленную перед её бесстрастным спутником. Сверху она поглядывает на своего помощника, букетик фиалок возле её носа выглядит нелепыми усиками. Человек в тужурке нехотя козыряет и подмигивает. Девушка отворачивается. Ремесленник, всё это видевший, пришпоривает коня. Жеребец срывается в неуклюжую рысь, но всадник резко осаживает, вынуждая девушку ухватиться за его камзол. Подбоченевшийся усач наблюдает за парой, потом садится в седло и пускается следом. В лесу тихий звук достигает его ушей. Девушка поёт, вернее, мурлычет старинный печальный напев Дафна, уже в те дни, казавшиеся древним. Вторжение человеческого голоса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 Безз з создавали не нынешние латки полей, размежованных живыми изгородями, но бескрайние пастбища. Вдали маячил посёлок, колокольня которого просматривалась совзгорья. По вытянутому лугу разбрелись три-четыре оттары. Тёмные войлочные бурки и крючковатые посохи придавали монолитным фигурам чабанов сходство с первыми христианскими пастырями. Возле одного пастуха крутилась пара ребетишек. Те густошерстые овцы экскмурской породы были мельче и тощее нынешних. Слева от путников у подножья холма виднелся обширный каменный загон, чуть дальше ещё один. Молодой джентльмен придержал коня, позволив второму всаднику поравняться с ним. Теперь они ехали рядом, но по-прежнему молчали. Стримглав, пролетев по обшипанной стерне, постушато выскочили к обочине дороги, таращась на приближавшихся сказочных существ, для которых сами оставались невидимками. Задрав головы, босоногие брат и сестра безмолвно пялились на чужаков, тоже молчавших. Вожак их просто не заметил, пожелой мознул по ним равнодушным взглядом. Мастеревой также не удостоил их вниманием. А вот усач не побрезговал даже столь малочисленной публикой, приосанился и в манере заправского кавалериста вперел взор вдаль. Лишь взгляд служанки, обращенной на девчушку, потеплел. Ярда в триста ребятишки в припрыжку бежали рядом с путниками, а затем паренек наддал к насыпной изгороди с воротами, пересекавшей дорогу. Откинув запор, он распахнул створки ворот и, глядя в землю, протянул руку. Пожилой бросил фартинг, который нашарил в кармане реденгота. Дети кинулись за покатившейся монетой, Паренёк успел первым. Потом обав вскочили и, понурившись, протянули ладошки к путникам в конце процессии. Служанка кинула девочке фиалки, которые, скользнув по явно завшивленной головёнке, упали на землю. Малышка уранила руку, а задачены непостижимым, бесполезным подаркам. Четверть часа спустя пятеро путешественников въехали на окраину маленького городка К. По нынешним меркам обычный посёлок. Статус города он обрёл благодаря тому, что в нём обитало на пару сотень человек больше, чем в любой близлежащей деревеньке той малолюдной округе, а также благодаря древней хартии, пожалованной ему в более удачливые времена, лет 400 назад. Однако и теперь, позволявшись сонному мэру и крохотному муниципалитету избирать двух представителей в парламент. Городишко мог похвастать кое-каким числом купцов и ремесленников, еженедельным рынком, постоялым двором и двумя-тремя пивными, а также старинной школой, если дряхлого учителя по совместитетельству приходского псца и семерых учеников с честь учебным заведением. Во всём прочем он оставался деревней. Величественный вид средневековой церкви был обманчив. Ибо её остроконечная зубчатая колокольня обозревала уже не столь процветающую округу, нежели та, в какой её возвели почти 3 века назад, и являла собой скорее реликвию, нежели показатель благополучия. В городке никто из знати постоянно не проживал, хотя усадьба имелась. Как во всякой английской глубинке, в округе не было приличных дорог. А главное на дворе стояла эпоха, когда вкус к природным красотам, тех немногих, у кого он был развит вообще, ограничивался симметричными французскими или итальянскими садами и оголёнными, но художественно облагороженными ландшафтами, классикой заморской южной Европы. В родных диких просторах, а уж тем более в тесных домишках затропезных городков вроде К Просвещенный английский путешественник не видел ничего романтического и живописного. Всякий, с претензией на вкус, считал их напрочь безликими. Неухоженная первобытная природа не пользовалась симпатией того времени. На пороге Таргашеского века ее благоуханная бесполезность, буйность и некрасивость казались досужим напоминанием, в первую очередь нации корыстных пуритан, о грехопадении человека – и его вечные ссылки из Эдемского сада. Всякая древность, не имевшая касательства к Греции и Риму, считалась бессмысленной всеми, кроме немногих учёных книжников. Даже естественные науки, вроде давно известной ботаники, были чрезвычайно враждебны к дикой природе, видя в ней лишь то, что следует укротить, классифицировать, утилизировать и использовать. Узкие улочки и проулки только отня домов в тюдорском стиле выражали собой лишь одно допотопное варварство, какое нынче встретишь в самых отсталых чужеземных краях, африканской деревне, да ещё, может быть, на восточном базаре. Если б человек двадцатого века совершил скачок в прошлое и взглянул на тогдашнюю жизнь глазами двух благородных путников, въезжавших в городок, он бы решил, что угодил в странную космическую дыру, где время, пространство и смысл заштилили, а Клио топчется на месте и скребет во взгерошенном затылке, гадая, куда же, черт возьми, двинуть дальше. Тот последний апрельский день пришелся на год, почти в равной мере отстоящий от 1689-го пика английской революции, И 1789, начало французской революции, это кого застоя, предсказанного теми, кто верит в эволюцию всплесками, сонной мёртвой точки между символическими вехами. Оголтелый радикализм предыдущего столетия был отторгнут, и уже проклюнулись семена грядущих мировых перемен, возможно, в образе брошенного фартинга и фиала. Разумеется, Англия в целом предалась извечно любимой национальной утехе, а объединенная одной лишь непереваренной ненавистью к любым переменам, глубоко погрузилась в самое себя. Подобно многим историческим затишьям, сей внешне вялый временной отрезок был не столь уж плох для почти шести миллионов англичан, даже самых незнатных. Ребятишки, что попрошайничали у приезжих, носили латаную одежонку, однако не казались заморенными голодом. Нынешние заработки превосходили те, что были в прошлых веках, и те, что будут в ближайшие два столетия. Право. Для диваншира наступило благодатное время. Последние полтысячи лет его порты и корабли, города и посёлки процветали благодаря одному великому сырью шерсти. Очень скоро, в какие-нибудь 70 лет, сей промысел потихоньку начнёт хиреть, а потом и вовсе зачахнет, поскольку общественный вкус переметнётся к тканям полегче, которые предложит более разворотливый английский север. Но пока половина Европы, колониальная Америка и даже имперская Россия закупали прославленное аглицкое сукно. В городке К текстильным ремеслом занимались почти за каждой дверью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 И пока пряжу для ненасытных ткацких фабрик, рынков и богатых мануфактурщиков Тивертона и Экстера по старинке сучили вручную. Бесконечное движение педалей, круговерть колёс и веретён, а также запах сырой шерсти ничуть не впечатлили наших путников. По всей стране придение пока что оставалось надомной работой. На спесивую слепоту пришлых местные ответили иным. Повозка, запряжённая снулами валами, еле-еле плелась перед всадниками, не давая себя обогнать. Прохожие изываки в дверных проёмах и окнах, привлечённые цокатом копыт и пряхи, одаривали незваных гостей насупленными взглядами, словно подозрительных чужеземцев. Такая отчуждённость объяснялась ещё и сословной рознью, полувеком раньше чётко проявившейся в соседних графствах Сомерсет и Дорсет. Почти половина примкнувших Коммуна мутского мятежу была из текстильных ремесленников, остальные из крестьян, однако ни единого человека из помещиков. Ошибочно говорить о зачатках цехового сознания или даже стадности черни, уже опасно обозначившихся в больших городах, однако врождённая неприязнь к выходцам из мира, где правил не текстиль, была на лице.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 Но парень, пятясь перед ним, все пихал ему связку мертвых снегирей с малиновыми грудками и угольно-черными головками. Тогда церковные приходы платили за каждую убитую птицу. — Куда едешь, мистер? Помолчав, усач буркнул. — Блох кормить в вашем гадюшнике. — По что? Усач даже не глянул. — Не твоего ума. Воловья упряжка свернула к кузне и, И квалкада смогла прибавить шагу. Ярдов через 100 садники выехали на маленькую площадь, по краю вымощенную брусчаткой. Хоть солнце село, на западе разъяснело. В медовом свете плыли розовые перистые облака, окрашивая багрянцам синеватый небесный свод. Посреди окружённой строениями рыночной площади высился крытый сланцем покатый навес, сколоченный из массивных дубовых брёвен. Здесь разместились портняжи, мастерская, лавки шорника, бакалейщика, аптекаря, цирюльника, костоправа, единственного местного лекаря и сапожника. По краю площади кучка народу лентами украшала лежавшее на земле майское дерево, главный элемент завтрашнего праздника. Неподалёку от навеса ребятки стайки шумно играли в салочки и лапту. Нынешние фанаты бейсбола были бы потрясены тем, что лоптой больше увлекались девочки, а лучший игрок в награду получал не миллионный контракт, а всего лишь пудинг, приправленный пижмой. Ребята постарше в чу компанию затесалась пара мужиков, поочерёдно швыряли увесистые шишкастые дубинки из падуба и боярышника в странное чучело, сооружённое из замызганной красной тряпицы и отдалённо смахивавшее на птицу. Наши путники тотчас смекнули, что идёт упражнение в исконно английской благородной забаве, которая состоится завтра убой петухов, метанием тяжеленных костык. Главные состязания традиционно приходились на Масленицу. Однако в диваншире сей вид спорта был популярен так же, как петушиные бои на праздниках знати. Минует ночь и место трепещного чучела Займута охваченной паникой живые птицы, брусчатка окаптится кровью. В 18 столетии истинный христианин был жесток к этим тварям. Ведь именно нечестивец петух трижды прокукарекал, знаменуя каждое отречение апостола Петра, а потому на смерть забить его потомков высшая добродетель. Оба всадника натянули поводья Будто слегка опешив от неожиданной кутерьмы на площади, но метатели уже побросали биты, а детишки свернули игры. Вожак обернулся к усачу, и тот кивнул на ветшалый каменный дом, над крыльцом которого был намалён чёрный олень, а рядом виднелся арочный въезд в конюшню. Ковалькада процокала по уклонистой площади. Ради столь увлекательного зрелища на время было забыто майское дерево. Зиваки образовали небольшой кортеж, в котором насчитывалось под сотню любопытных. У постоялого двора вожак кучтивым жестом пропустил пожилова вперёд. На крыльцо высыпали краснощёкий пузан, служанка и мальчишка половой, со двора суетливо прихромал конюх и ухватил под усцы лошадь пожилова, который кряхтя спешился. Половой придержал коня вожака. Милости просим, господа, поклонился толстобрюхий хозяин.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 Лишь над камином обрамлённая гравюра, портрет предпоследней монархини, королевы Анны, да под для канделябра маленькое помутневшее зеркало. На полу возле двери раскрытый кожаный баул с одеждой и окованный медью сундучок. Огонь в камине, мерцающие свечи и тени скрывают убогость комнаты, где стена лишь до середины облицована панелями, а широкие половицы ничем не покрыты, но выскоблены и теплы. Из сине-белого фарфорового графина племянник наливает себе мадеры и со стаканом отходит к камину. Молча смотрит на огонь. Он уже снял аскат с колотой брошью и облачился в порчёвый халат. В те дни так называли свободный домашний сюртук, накинув его поверх длинного жилета и пантолон. Парик он тоже снял, и потому даже в тусклом освещении хорошо видна его налоса бритое голова, если бы не одеяние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 Орлиный нос и чётко очерченные губы не лишены привлекательности, но чем-то это лицо настораживает. Видно, что человек получил хорошее воспитание и, несмотря на относительную молодость, имеет твёрдую жизненную позицию и уверенный взгляд на мир. В нём безошибочно угадываешь волевую натуру, равнодушную ко всему, что противоречит её желаниям. Задумчивый племянник составляет поразительный контраст тучному дядюшке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 Похоже, трапеза, как и поездка, проходила в молчании. Я благодарен тебе за терпение, Лесси. Меня будто нет. Так вы ж заранее уведомили, сэр, и щедро заплатили. Всё равно. Для того, кто болтовнёй зарабатывает на хлеб насущный, боюсь, из меня плохой партнёр. Чудный разговор для дяди и племянника.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 Но там пусто и темно. Кое-где в окнах соседних домов мерцает пламя свечи. На западе небо ещё чуть-чуть подсвечено испустившим дух солнцем. Низкие звёзды возвещают, что разъяснело и на востоке. Закрыв ставни, молодой человек поворачивается к актёру. Завтра поедем той же дорогой. Через час расстанемся.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 А теперь словно боитесь озлить Фортуну. Игра с ней не суеверья, Лейси. Пожалуй, ежели только раз метнуть кости. Но у вас-то в запасе ещё бросок. Дважды Рубикон не переходят. Однако, юная леди, теперь или никогда. Лейси помолчал. При всём почтенье, любезный сэр, вы слишком трагично смотрите на вещи. Вы ж не Ромео, приговорённый к колесованию судьбой. Шекспир горазд на это киевыдумки. Ему лишь бы поэффектней. Не дождавшись ответа, актёр продолжает. Ладно, пусть ваша затея снова не удастся. Попробуйте ещё раз, как надлежит истинному влюблённому. Не зря ж говорят: попытка не пытка. Молодой джентльмен садится в кресло и долго смотрит на огонь. Что, ежели в этой пьесе нет ни Ромео, ни Джульетты?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 Вообрази, к тебе именно к тебе явился человек, кто уверяет, будто проник в тайны будущего, не загробного, а нашего земного мира. Ему удалось тебя убедить, что он не благоганный шарлатан, но учёный, посредством математики, астрологии и всяческих тайных знаний, сделавший подлинное открытие. Далее он рассказывает о том, что произойдёт завтра, в нынешнем месяце, на будущий год, через 100 и 1000 лет, выкладывает всю историю. Как ты поступишь?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 Кроме того, предсказатель может и не знать, как именно ты умрёшь или когда на человечество обрушится та или иная напасть. Он просто знает, что рано или поздно многие от неё пострадают. Вот что я хочу спросить, Лесси. Если пророк заранее уведомил тебя об цели своего визита, дав время подумать и обуздать естественное любопытство, не было бы разумнее ли уклониться от встречи с ним? Пожалуй. Может статься.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 В моём занятии обретаешь навык по наружности распознавать человека. Лицо, походка, манеры всё об нём скажут. Сложилось мнение и об вас, сэр. Крайне благоприятное. Вопреки давешним недомолвкам, я считаю вас джентльменом честным и благородным. Надеюсь, вы достаточно хорошо меня знаете, чтобы поверить моим словам. Я б в жизни не примкнул к вашей изетее, если б сомневался, что за вами правда. Мистер Бартоломью необорачивается. И что? сухо спрашивает он. Я могу простить, сэр, что вы умолчали об кое-каких деталях нашего предприятия. Допускаю необходимость, я продиктован здравым смыслом. Однако под маской здравого смысла вы утаили саму суть нашей затеи. Нескрою, сэр, сие непростительно. Вольно вам фантазировать, но что прикажете мне? Мистер Бартоламуев вскакивает, похоже, он взбешён, но лишь в упор смотрит на спутника. Поверь мне на слово, Лэйси. Да, я непокорный сын. Да, я не всё тебе поведал. Я же ли в том грешен, каюсь. Но даю слово, законов я не нарушал. Он подходит к актёру и протягивает ему руку. Прошу мне верить. Помешкав Лэйси отвечает рукопожатием. Честью клянусь, ты во мне не ошибся. Молодой джентльмен сверлит актёра взглядом. Заклинаю помнить о том, что бы ни случилось. Убрав руку, он отворачивается к камину, но точишь вновь вглядывает на Лэйси. Во mnogom я тебя обманул, но поверь, ради твоего же блага. Коль что не ладно, ты всего лишь слепое орудие. Взгляд Камедиана неуступчив. Однако ж происходит вовсе не то, в чём вы меня убеждали, верно? Молодой джентльмен отводит глаза. Я ещё одной встречи. Вот она, правда. Но не с тем обком говорили. Ответа нет. Дело чести. Мистер Бартоломью усмехается. Тогда б я был с секундантом. Да и не стоило тащиться в этукую даль ради того, что можно решить в окрестностях Лондона. Актёр собирается что-то сказать, но не успевает. На площадке слышны шаги, затем стучат в дверь. Мистер Бартоломью откликается. Входит хозяин патикоу. Внизу господин, дожидающийся мистер Браун, обращается он к минимуму дядешке. Шлёт вам своё почтение, сэр. Извиняйте за беспокойство. Лейси бросает взгляд на племянника. Но по тому не скажешь, что он ждал именно этого визита, хотя в вопросе его слышатся нетерпение. Кто такой? Мистер Бэкфорд, сэр. Какой ещё мистер Бэкфорд? Наш пастор, сэр. Молодой джентльмен облегчённо вздыхает и обращается к актёру. Прошу прощения, дядешка, я утомился. Не стану вам мешать. Чуть замешкавшись, лицейдей плавно входит в роль. Скажите преподобному, сейчас я с ним повидаюсь. Племянник просит не серчать, бритамился. Слушаюсь, сэр. Немедля, ваш покорный. Хозяин уходит. Ну же, приятель, кривится мистер Бартоломью. Уж напоследок пусти пыль в глаза. Наш разговор не окончен, сэр. Вы скорее справляйте его, но учтиво. Актёр поправляет шарф и шляпу, отдёргивает фрак. Слушаюсь. Лэйси отвешивает лёгкий поклон и направляется к двери. Он уже взялся за ручку, когда мистер Бартоломью вдогонку бросает: "Будь любезен, скажи нашему дрожайшему хозяину, чтоб дал ещё своих паршивых свечей. Я почитаю". Актёр безмолвно кивает и выходит из комнаты. Мистер Бартоломью замирает, уставив взгляд в пол, затем встаёт, переносит столик ото кна креслу возле камина и ставит на него трёхрогий подсвечник.